Глава сорок. Напутствие воинам. В школьном дворе, в тени старого исполинского кедра, выстроился короткий строй воинов кулака. В строю стояло всего шесть человек, самые надежные, самые проверенные, самые преданные. Они стояли плечом к плечу, с суровыми лицами, отчаянными глазами, решительными подбородками. Перед строем Доротея. Шесть пар глаз, не отрываясь, смотрели на ее аскетичное точеное лицо, в плотно сжатых губах которого, в скулах, в подбородке, читалась презрительная решительность. «Друзья мои, ученики, войны! Приближается решающий час. На нас смотрит весь мир!» Доротея ощупала горящим взглядом лица подростков. Одно за другим. И если кто-то и чувствовал в сердце предательские сомнения, то под этим взглядом поскорее прогнал все сомнения прочь. Что сказать вам, воины, в этот решающий момент? Как еще укрепить отвагу в ваших сердцах? Скажу вам так: перед каждым из нас открываются в жизни две дороги. Одна это путь обывателя. Жизнь человека обыкновенного. Можно быть как все и жить как все. Посвятить свою жизнь служению золотому тельцу. Жениться и родить детей. Копить добро. Построить дом. В положенное время менять машины. Играть в покер и гольф. И состариться в окружении румяных внуков. И другая дорога. Путь особенных людей. Путь доблести и славы. Человек, вставший на этот путь, отказывается от примитивного счастья и свою цель видит в том, чтобы служить мечте, высоким идеалам, прогрессу и справедливости. Люди особенные, готовы бороться день и ночь, терпеть лишения и даже жертвовать собой ради того, чтобы человечество стало лучше. Я иду этой дорогой и готова вести этой дорогой вас. Повторю коротко. Над нашей цивилизацией нависла смертельная угроза. Идет, накатывает чужая человеческая волна из голодных, злых, безжалостных людей. Они готовы смести наш уютный, комфортабельный мир, превратить его в руины. А у нас власть в свои руки. Взяли люди изнеженные, физически слабые, не умеющие постоять за себя. Они сговорились и установили в мире свои законы, завели полицию и суды, которые охраняют порядок слабаков, их порядок. По их законам человек не имеет права сам расправиться с подлецом, защитить себя, свою девушку, свою семью. Вместо этого он должен написать унизительную кляузу и ждать, пока его дело решит так называемый суд. Когда-то миром правили войны, любой король, герцог или великий князь был прежде всего полководцем. В случае опасности он поднимал свой народ на борьбу и сам шел во главе войска. А сейчас, сейчас странами правят ловкие адвокаты и актеришки, для которых главное в жизни не сила, а умение уверенно держаться перед телекамерой и убедительно нести всякую чушь. Нынешние хозяева жизни променяли бокс на гольф. Они ездят на электрических машинках по зеленым полям и размахивают клюшками вместо того, чтобы встречаться друг с другом на ринге или татами. Они не умеют пользоваться оружием, но считают себя великими вояками, потому что наловчились ставить подножки, отбирать друг у друга деньги и захватывать чужой бизнес. Они не знают... Что значит рисковать жизнью? Им неведомы настоящая ярость борьбы и настоящая сладость победы. Сражениями они называют соревнования в ловкости между своими бухгалтерами и экономистами. И вот сейчас перед нами лежат две дороги. Мы можем принять правила, установленные слабыми и лживыми людьми, и смотреть, как погибнет наш мир. а можем взбунтоваться и сделать попытку все исправить. И что мы с вами выбираем? Мы выбираем бунт. Не ждите, что привычный мир обрадуется нашему выбору. Этот мир не любит тех, кто живет не по его правилам и не похож на других. Незаурядных людей всегда боятся и ненавидят. Их сажают в тюрьмы, их объявляют сумасшедшими. прячут психушки и лечат электрошоком. Нынешние власти всех лечат электрошоком. В наши дни Иисуса, Будду, Спартака и Коперника тоже лечили бы электрошоком и пичкали бы химией, стремясь каждого превратить в послушный овощ, лишить независимости и воли. Быть не таким, как все — тернистый путь. Но вся история человечества, лучшие ее страницы, написаны делами тех, кто шел своим путем. Итак, сегодня для вас настал решающий день. Выбор, который вы сделаете в ближайшие часы, определит всю вашу дальнейшую жизнь. Нет, сейчас вас не посадят в тюрьму или в сумасшедший дом. У них нет на это прав, никому из вас еще нет и шестнадцати. Но то, что случится, навсегда будет записано в вашу биографию, и вы уже никогда не сможете стать такими, как были вчера». Доротея одно за другим оглядела посуровевшие лица своих воинов. Ласковый майский ветерок перебирал мальчишеские волосы. Если кто-то боится или просто не уверен, если кто-то жалеет родителей, и не хочет доставлять им неприятности, можно просто выйти из строя и уйти. Мы поймем и никого не осудим. Есть такие?» Строй ответил молчанием. «Спасибо». Доротея по-военному уронила голову на грудь. «Я так и думала. Я верила в вас». Она расставила ноги на ширину плеч и заложила руки за пряжку ремня. «Итак, все решено». план определен каждый знает свою задачу информация о часе x будет передана по цепочке как я вас учила напоминаю никаких смс никаких переговоров по телефону их наверняка уже прослушивают в тренерской комнате скорее всего тоже установлена прослушка там встречаться больше нельзя с этого момента я исчезаю на связи со мной Будет Курт. Вопросы есть? Вопросов устроя не было. Налетел и прошелестел листвой порыв ветра. И помните, скоро о каждом из вас узнает весь мир. На вас будут направлены десятки телекамер. Каждое ваше слово будут ловить сотни журналистов. Завтра вы, открыто и прямо, сможете сказать миру то, «Что вы о нем думаете? Будьте готовы!» Стоявшие перед Доротеей войны были такими юными и уже такими взрослыми. «Нужно встряхнуть этот мир!» — с жаром проговорила она. «Нужно вырвать его из спячки!»